Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома. Она перед тем просидела три дня в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, и хоть бы слово кому промолвила. Все только глазами поводила, да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась.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 Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой, да, кстати, захватив с собой пистолет. Он нагнал ее в двух верстах от своего дома возле березовой рощицы на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном, и все кругом внезапно побагровело деревья, травы и земля. «Кьяфу, кьяфу!» – простонал Чертопханов, как только завидел Машу. Яфу, повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиною к свету и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза, зрачки, еще более потемнели. Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки. — Яфу отправилась негодница, повторил чертопханов, — и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте.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 Как же это так? Жила-жила. Кроме удовольствия и спокойствия ничего не видела. И вдруг стасковалась. Все, мол, брошу я его. Взяла платок, на голову накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни. Этого мне хоть бы и не надо, перебила Маша. Как не надо? Из цыганки проходимицы в барыни попала. Да не надо? Как не надо, хама в этой отродье? Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена. Он опять зашипел.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 — Господин Яв? — начала была Маша. — Какой он, господин Яв? — передразнил ее чертопханов. — Он самый, как есть, выжига-пройдоха и рожа у него, как у обезьяны. Целых полчаса бился чертапханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бронился. — Не могу, — твердила Маша. — Грустно мне таково. Тоска замучит. Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом. «Тоска!» — проговорила она в десятый раз. «А ну как я тебя убью!» — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась, ее лицо оживилось. «Что ж, убейте Пантелей Еремеевича, в вашей воле, а вернуться я не вернусь». «Не вернешься?» — Чертопханов взвел курок. «Не вернусь, голубчик, ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко». Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю. «Ну так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю! а постылил я тебе, и все мне стало постыло!» Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву дулом прочь от Чертопханова и пододвинулась к нему. «Эх, голубчик, чего ты убиваешься? А ли наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш такой, обычай!» Коли завелась тоска-разлучница...» Отзывает душеньку в чужую дальнюю сторонушку. Где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни. Другой такой подруги тебе не найти. И я тебя не забуду, сокола моего. А жизнь наша с тобой кончена. Я тебя любил, Маша, пробормотал чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо. И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеевич. Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти. И как подумаю я теперь, что ты эдак ни с того ни с сего. Здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь. Ну и представляется мне, что нибудь я голяк горемычный, не бросила бы ты меня. На эти слова Маша только усмехнулась. А еще без бессеребреницей меня звал, промолвила она и с размаху ударила чертопханова по плечу. Он скачил на ноги. Ну хоть денег у меня возьми, а то как же так, без гроша? Ну, лучше всего убей ты меня. Сказываю я тебе толком. Убей ты меня за раз!» Маша опять головой покачала. «Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?» Чертопханов дрогнул. «Так ты только из-за этого, из-за страха каторги!» Он опять повалился на траву. Маша молча постояла над ним. «Жаль мне тебя, Пантелей Еремеевич!» Сказала она со вздохом. «Человек ты хороший, а делать нечего. Прощай!» Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя. — Так ты уходишь, змеяк, яфу! — Прощай, — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла. Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил. Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукой кверху. Пуля прожужжала над головой у Маши.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 Голос уходил да уходил, то замирал, то опять набегал, чуть слышной, но все еще жгучей струйкой. — Это мне она в пику, — подумал чертопханов, но тут же простонал. — Ох, нет, это она со мною прощается навеки! — и залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яфа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе, поближе к барышням, как он выражался.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 — Скажи твоему бездельнику барину, — обратился он к Амердинеру, — что за неимением его собственной гнусной рожи дворянин Чертопханов изуродовал его писаную, и, коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чертопханова, а то я сам его найду, на дне моря сыщу подлую обезьяну. Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился. Но мистер Яв никакого удовлетворения от него не потребовал, он даже не встретился нигде с ним. И Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было, однако очувствовался. Но тут постигло его второе бедствие.